Глава сорок девятая. «Обед отменяется, судя по всему», — рассудил Казуа, выходя из душа и не обнаружив даже намека на сервировку трапезы. То ли наши подоспели, то ли у них тут каждый день такие развлечения. Как бы узнать? «А Нанси?» Но искусственный интеллект не ответил. «Скорее всего, в связи с тревогой все его мощности были нужны где-то в другом месте». Послонявшись минут пятнадцать по комнате в одном халате и поочередно попробовав разомкнуть цепь обо все выступающие клыки, рога и бивни, Казуа заметил забавный факт. Цепь пропускала сквозь себя любые неживые объекты, но при этом вполне чувствовалась в руках как материальная. — Чудеса! — вздохнул он. — Но зато теперь хоть одеться нормально смогу. Устав проводить эксперименты, парень уже хотел снова вздремнуть. Ну что еще оставалось? Он даже устроился на ложе, сбросив с него на пол ту самую шкуру, на которой они с шоколадкой так здорово развлеклись. Но тут входная дверь со щелчком открылась, и в нее сам по себе бодро вкатился сервировочный столик, распространив по комнате шлейф божественно аппетитных запахов. О! не мог не восхититься Казуа, моментально оставив мысли о сне. Ну да, судя по ощущениям, примерно полчаса и прошло. Война войной, а обед по расписанию. Уважаю, он осмотрел прикрытые тонкими прозрачными крышками блюда, пытаясь определить их содержимое. Еще бы понять, из чего оно сделано. А, впрочем, без разницы, вот это точно мясо. Доедая ароматный соус какой-то довольно упитанной птички, целиком потушенной в стеклянной емкости, он еще успел подумать, что очень вовремя перед посещением умбрая ему прививки сделали. Они ж не только от микроорганизмов и прочих вирусов, но и каким-то образом от привычной пищи защищают или адаптируют. Ее кай их знает. Зато теперь можно насыщаться без опаски. Жаль, второй птички не шкряп. Раздалось со стороны окна, и Козо чуть не подпрыгнул до потолка. Он вообще думал, что это окно — голограмма, типа картинка против клаустрофобии. Потому что не может же быть, чтобы в комнате пленника в оконном проеме не было не то что решетки, но даже и стекла. И потом с той стороны точно не дуло и не пахло свежими джунглями, которые были видны невооруженным глазом. То есть не пахло и не дуло ровно вот до этого самого момента, пока в него не влезло что-то зеленое. Да ты шутишь. козу с недоумением уставился на пару огромных коричнево-золотистых глаз. То есть это было реально похоже на глаза, высунувшиеся из-за подоконника на стебельках. Затем, будто ухо, поднялся сначала один лист, потом второй, а вот это, кажется, лапа, то есть ветка. Ветка шевелящимися отростками и пучками листьев на концах пальцев. «Ты что такое мелочь?» Практически прошептал парень, боясь спугнуть. Очень хотелось посмотреть поближе, но вдруг убежит. Вряд ли местное племя держит таких домашних животных. Кустик явно дикий. Очень кстати вспомнился разговор про какую-то планету, где рыжие ганжу угнетали ходячие деревья. Точно, этот кустик, правда, на дерево не тянет, маленький еще. Но какой? Как там риса говорит в таких случаях? ми ми, -ми? Осторожно, стараясь не шевелиться и даже не моргать, Казуа наблюдал за тем, как куст подтянул ножки корни, испачкав подоконник свежей землей, как глаза, уши, пальцы и вообще все остальные листья, как радары развернулись в сторону остатков еды на столе. А потом ходячий дубок стал самым натуральным образом красться к тарелкам. Куст, которому интересно человеческая... Вернее, пища жнецов. Интересно. Или постойка. Помимо еды на столе лежали маленькие кристаллы. Кубыск верны, на которые в силу незнания Казуани сразу обратил внимание. Он-то привык уже к своему севену-бонсаю. Только зря он это прошептал вслух. Кустик понял, что этот вот с глазами — не деталь интерьера. Пискнул, подпрыгнул на корешках и веточках и со скоростью испуганной мыши рванул обратно в дикую природу. Попытался. «Эх, куда же ты?» Козу опять возрадовался зверским тренировкам, потому что у него хватило проворства метнуться на опережение — и загородить оконный проем причем попутно подхватив со стола один куб и кусочек булочки чтобы уж точно не прогадать с угощением шш кустик смотри с одной стороны козуоб положил кристаллик а с другой еду и медленно медленно отошел как можно ближе к окну перекрывая малышу путь к отступлению окончательно но давая доступ к еде А потом, наткнувшись спиной на какое-то украшение и нечаянно нажав, понял, что окошки и вовсе закрылись своеобразными прозрачными мембранами. Видимо, аналогом штор. Шкры! Прозвучал опасливо. Говорить дереву, конечно, было нечем. Зато оно могло шуршать, скрипеть, стучать и шкрябать так выразительно, что прямо все было понятно. Да не трону я тебя. Ты такой хорошенький, и умный кустик. На! Возьми вкусное. Я пока с кнопочкой поиграюсь. Опа! Ага! Вот как оно работает. Эх, если бы не цепь. Тем временем кустик. Поняв, что никто не собирается его прогонять, уже смелее двинулся по направлению к лежащему на полу кубу. все таки скверно, — удивился Козуа. Не думал, что здесь ей питаются и животные, и растения. И животно-растения? Если так подумать, то это скорее всего признак того, что я в красной или оранжевой спирали. Припомнил меч свои пока скудные знания по мультиверсуму. Ещё помню про зелёных крыс, которые скверну жрут. Шарт. Сказал кустик, схватив куб ветками и мгновенно впитав его сквозь кору. Ух ты. Прямо вместе с самим кристаллом. Ну да. Минеральные вещества тебе тоже нужны. Хотя фиг его знает, из чего эти стекляшки делают. Надо будет уточнить. Задумчиво констатировал козуа. Эй! Ну, алё! Шимата, на коверта зачем? Невоспитанный кустик. Своенравное растение все еще опасливо, косясь на парня, продолжало отплёвываться сверкающей пылью, оставшейся от куба, и недовольно жужжало. Пыль искорками разлеталась вокруг, оседая и на ковер, и на шкуры, и на самого козуа. «Все же лучше нормальные удобрения давать», — решил ботаник после того, как попытался вытряхнуть блестяшки из волос. Понял, что бесполезно, и махнул рукой на это дело. «Что, пить? Сейчас дам. Компот будешь? Или могу в ванной водички налить?» Не успел парень окончить фразу, как осознал, что компот с сахаром и какими-то ягодами явно импонировал кустику больше. Но если судить по хлюпающим звукам из графина, подождал бы, пока в стакан налью чудила. «Ну чего тебе еще? Бифштекс будешь? Нет. Слава Ками, мне хоть что-то останется. Э, э, вот моя нога несъедобная, несъедобная я сказал. Слегка запаниковал Казуо, но тем не менее не стал резко отталкивать шелестящий листовой куст. Вдруг напугается, и весь прогресс в отношениях будет потерян. Настоящей опасности он не ощущал, а ведь чуйку ему специально тренировали, наравне с мышцами пресса. Просто не по себе стало, когда растение резко накинулось. Но кустик, как оказалось, интересовался вовсе не человеческой ногой. Он вцепился в браслет от цепи и принялся упорно проталкивать под него пучок листьев, громко треща и размахивая остальными частями тела. «Как будто мне самому нравится», — вздохнул Козуа. «Не снимается он. Я уже какими только зубами не пробовал». «Твои тонкие веточки точно не помо...»